Часть вторая, глава пятьдесят седьмая. Через несколько часов устала и пролетая над рукавом Аза мы даже не сразу заметили, что ширина реки больше не увеличивается. Наоборот, она словно уменьшилась, как будто великий водяной дракон втянул в себя её часть. Что ж, это хорошо. Значит, потоп отменяется. Спасённые люди вскоре смогут спуститься с горы, если захотят, и выстроить новый город, на берегу или как можно дальше от воды. Им решать. Мы сделали всё, что могли. Прерывать полёт или просто опускаться ниже я не стала. Внутри меня уже давно звучал зов на Арис. На звезде происходило что-то страшное. И я спешила. Очень спешила. Буквально из последних сил. Вихрь, круживший в центре Нагорья, не позволил нам приземлиться возле дворца, но зато четко указал, куда именно нам следует торопиться. Мы опустились на краю опасной зоны, и если бы не Синдер, я бы помчалась прямо в пыльный смерч, кружащий не только живых, но и вырванные из корнем кусты и деревья. Конечно, я тоже взмыла бы вверх, как пушинка, и на этом бы вся моя спасательная миссия закончилась. Но мое чудовище, обхватив меня за талию, потащило прочь, бурча себе что-то под нос о безмозглых мелких немощах. «Синдер, мне надо туда! Там Наарис, там Раоброн, там мои поданные!» «И что от того, что вы там все будете хороводы вокруг этой бабы водить? Что-то изменится?» Недовольно пробухтело мое чудовище, но остановилось. «Бабы? Ты видишь сквозь смерч?» «Ну, конечно! Ледяные грани! Он же укололся ошиб матери-прародительницы!» Магия попала прямо ему в кровь. Он сейчас наполнен магией, он... И тут я осознала, что если попрошу, Синдер рванёт ради меня в этот вихрь, сразится с Демиургой, остановит её. Или не остановит. И если он проиграет, то я останусь без него. Да, и знаешь что, скоро тут всё стихнет. Я недоверчиво посмотрела на своё чудовище. Но действительно, смерч затих, причём, словно его и не было. Даже кусты, которые только что витали в воздухе, вновь оказались растущими рядом с дворцом. А в центре площади стояла уже очень немолодая и очень усталая женщина. И Тхаорис. Тхаорис в облике дракона. Вот только побежала я не к нему на Арисыра Аброну. Повисла на сестре, уткнулась ей в плечо и совсем не по-королевски расплакалась. Синдер Паганг временно перестала быть могучим вождём, так что я сам пошёл выяснять, что тут происходит. Из усталой, полуголой бабы вытрясти почти ничего не удалось. По-моему, она немного умом тронулась, потому что бубнила все время о великом потопе, который смоет всех с лица земли, и о том, что надо перенести всех живых в другой мир, к светлым эльфам, пока у нее еще есть силы. Зато Тха смог более-менее внятно объяснить, что первый, неплановый перенос он чудом остановил, и теперь надо собрать всех драконов по-быстрому, решить, кто тут остается, а кто валит к эльфам, и потом запускать бабу. В смысле, вихрь, по-новой. Зачем надо валить, я понял смутно что-то с магией связано. Тут типа она со временем совсем исчезнет, а в новом мире её много. Поэтому всем магам и магическим расам здесь будет грустно. Мне тоже стало грустно, потому что Чахла — это же дракон, а драконы — это магические расы. Но всё равно я побрёл к ней, дождался, когда она отлипнет от сестры и передал всё, что узнал. Сам Тха почему-то подходить к поганке не рвался. Боялся по шее получить, наверное, за то, что свиток стащил. Но чахла, пошмыгала носом, отдёрнула платьице, задрала нос кверху и сама пошла на разборки. Мне, бедолагу, даже жаль стало. Он тут вроде как только что всех от взбесившейся бабы спас и тут же от другой озлобленный огрёб, громко так, стопанем ногой и пощёчиной под конец разговора. Ну, не поварёхой в лоб и хорошо. Можно сказать, что повезло. Ну, а потом спятили все. Валом, на седмицу, не меньше. Мельтешили, летали, рыдали, снова мельтешили, опять летали. Я старался в этот сумасшедший дом не встревать. Сидел себе на берегу речушки или кузнецу помогал. Иногда с умилением наблюдал, как штопка эльфов своих строит, потому как жить на два дома мы перестали, и я к ним переехал. Временно. Мы уже решили, что я им потом помогу свой деревянный шалаш построить. Попозже, когда всё уладится. Мне-то тут оставаться смысла нет. Чахла со всеми драконами сваливает. Но помочь друзьям я всегда с радостью. Потом, может, шкуру добуду, правда, пока не придумал чью, не гномью же. Келду я уже давно не вспоминал, но совсем налегке возвращаться не хотелось. Да чтоб меня трясинницы утащили, вообще возвращаться не хотелось. Но и тут оставаться тошно. Я сначала предложил к морю всем переселиться, но потом, как представил, что буду там один жить, без чахлы, так сразу и передумал. Лучше уж к отцу в племя вернусь. А эльфы, как соскучиться, могут ко мне на драконах. М да. Ну, значит, на лошадях добраться. Или через Алрана привет передать. Вампиры никуда уноситься не собирались. Их общий совет решил, что им и тут хорошо. У них своя магия, которая не угасает. Основная их пища — люди. А в новом мире людей еще долго не будет. Так что они все здесь оставались. И гномы. У них теперь вообще раздолье намечалось. Раз драконы звезду освободят. Фигбольд от счастья плясать должен. Тем более его-то баба с ним остается. Это вторую ту, которая всю кашу заварила так в спячке и собирались в другой мир перетаскивать. И гномья баба очень по этому поводу переживала, а ещё из-за того, что после родов кашеварня, скорее всего, сразу к предкам отправится. Потому что у неё магическое переполнение, нервное истощение и на всю голову помутнение. Короче, не переживёт она роды. Прилетевшие из скаорис из гномьего хребта тёмные белобрысые собирались сваливать. Все, кто под началом шаманки-предсказательницы. Они сначала горы меняли, потому что спастись хотели, а потом поняли, что очень хотят в мир с магией, раз уж так удачно на одной горе со всеми отваливающими оказались. Только Тарьен всем объявил, что у него новая... на... короче, главное по дому, а он при ней. Зато брат его уже мешки с вещами собрал и на них сидел в ожидании отправления. Правда, Штопка в шутку вроде возмутилась, что Рилдуэ никто от дома не отлучал и из дома не выкупал, но потом рукой махнула. А рука у неё, к слову, тяжёлая. Я как узнал, что она топориком сестру Тарина насмерть тюкнула, сразу ещё больше собой загордился. Ведь с первого взгляда такую бабу друзьям урвал. И ведь помогло. По ходят, слушаются. Эслан даже иногда на формы Штопкины поглядывает. Так что сладится у них всё скоро. На болотной жижи не гадай. В общем, хорошо всё у всех. Только мне грустно, потому что в другой мир с чахлой я не хочу. У меня тут родняш, друзья. Да и сам мир мне нравится. А что в том-другом, неизвестно. Но без чахлы мне тоскливо. И одну её отпускать страшно. Тха ведь тоже здесь остаётся. Так что она совсем одна, немощь белобрысая. Кто о ней там заботится станет?